Глава седьмая Когда я очнулась на палубе, в небе уже появились звезды. Дамиан накрыл меня пледом. Июнь сейчас, или еще май, я потеряла счет времени. Знала только, что мы плывем на юг вдоль Тихоокеанского побережья Нижней Калифорнии. Я родилась в Мексике, в Касапаломо, Прожила там девять лет и с тех пор ни разу не возвращалась. «Интересно», — подумала я, — «далеко ли мы сейчас от городка Паса-дель-Мар? Живет ли там по-прежнему мама Лу? Может, она уже вышла на пенсию и купила белый дом с красной черепичной крышей, вроде тех, которыми любовалась по дороге на рынок? А Эстебан? Поставил ли он кованную ограду и помог ли матери посадить цветы в саду? Домик должно быть у них небольшой. Няня не мечтала о недостижимом и беспокоилась, когда так делал Эстебан. Еще в детстве он хотел многого добиться, и ничто не смогло бы встать у него на пути. Узная он, что меня похитили, нашел бы меня и спас. А что сделал бы с Дамианом страшно представить? Возможно, Эстебан уже знал. Увидел сюжет в новостях и поверил, как и отец, что я мертва. Так или иначе, Эстебан не успокоится, пока не разыщет моего мучителя. Мой герой, мой защитник, бесстрашно сокрушивший гидиота. Я представила, как Эстебан в костюме пирата с бутафорской повязкой на глазу ведет корабль и спаса Адельмар, бороздит моря ради меня. Я улыбнулась порой мой разум порождал сценарии настолько нелепые и далекие от реальности что оставалось лишь девица силе воображения даже находясь далеко эстебан отгонял от меня грустные мысли и плохих парней послышался скрип дамен разложил второй шезлонг установил его напротив своего а между ними маленький столик ешь Он указал мне на тарелку, сам взял другую. Свободной рукой он прижимал к подбородку мешочек со льдом. Я осторожно приблизилась, не зная, чего ждать. Еды? Наказания? Расплаты? Дамьян молчал. Он, видимо, устал не меньше моего. Я вдруг вспомнила, что стою без штанов и поплотнее закуталась в плед поужинали, как обычно, рыбой с рисом. Может, рыба и отличалась, но рис остался неизменным. Я сочла его сносным. Блюдо он не портил и вполне справлялся со своей задачей. Простой, бесхитростный рис. Мы ели в тишине. На небо взошла половинка луны. Месяц был ярким и оранжеватым, будто лимонная долька в сахарной пудре. Здесь, вдали от городских огней, звезды сверкали яркими бриллиантами. Под водой мелькали сполохи, косяки рыб вычерчивали светящиеся дорожки. Спасаясь от крупных темных силуэтов, рыбки кружили у яхты, точно дервиши. Это представление, свет, блеск, музыка ночи, увлекло меня сильнее, чем дорогие показы мод. Океан разливался вокруг милями полуночного бархата, качая яхту, словно пушинку, ничтожную перед его величием. Я подумал о том, сколько ночей провела в хорошо отапливаемых клубах и ресторанах под искусственными лампами, пила искусственные коктейли со своими искусственными друзьями. Фальшивые проблемы. Фальшивые эмоции. Как же много я пропустила настоящих, блистательных ночей, таких как эта, когда Вселенная кружится в танце прямо перед тобой, крошечной ноткой ее симфоний. «Скай!» — нарушил тишину Дамиан, и тут я заплакала. Я как будто пережила великое очищение. Все хорошее и плохое... Горести и радости вырвались наружу. Я ненавидела себя за то, что дала слабину, за то, что прижалась к мучителю, когда он поднял меня с шезлонга, за то, что позволила отнести меня в душ, вытереть, одеть, уложить в постель. А хуже всего, я хотела, чтобы он остался, обнимал меня, гладил по голове. «Наверное, так и выглядит стокгольмский синдром. Я не верила, что все это происходит со мной».